Было два часа ночи. Эдик ехал медленно. В такое время люди в этой глуши почти не встречались, а вот кошки, собаки и недавно пробудившиеся от зимней спячки ежи бегали чуть ли не стаями. Причем последние часто замирали в свете фар. Хочешь, объезжай. Хочешь, дави. Эдик объезжал, но с каждым разом все злеем материл колючих зверюшек. На душе сделалось тревожно и как-то необъяснимо гадко, Хорошее настроение, похоже, осталось в роддоме вместе с Мариной. Хотя волноваться, по сути, было не о чем. Обычная молодая женщина собиралась родить обычного ребенка анализы в норме, УЗИ тоже, врачи и медсёстры улыбаются, будто получили на лапу. Но что-то, некое дурное предчувствие, угнетало Эдика, чего с ним давно уже не бывало. «Когда приеду, выпью водки», — пообещал он себе и включил радио. Салон заполнился приторной жизнерадостной попсой. Эдик опять выругался и свернул на обочину, чтобы миновать двух оцепеневших ежей. Миновал, и бах! Сбил невесть откуда взявшегося человека. Вжал педали тормоза и сцепления в пол. Остановился, отпустил педали. Машина судорожно дернулась и заглохла. «Нет, это не человек». Подумал Эдик, вырубил радио и распахнул дверь. «Это не может быть человек. Скорее всего, собака. Блохастая дворняга, мать под хвост». Но Эдик знал, что лжет себе. Он успел заметить человеческую голову с длинными темными волосами. Было тихо, ни криков, ни стонов. Лишь ветер отрешенно посвистывал в голых кронах чернолесья Эдик хотел встать, но не смог из-за ремня безопасности... Отстегнулся, вылез из машины. Обошел ее сзади, включил фонарик мобильного телефона и посветил на сбитого пешехода. На парне лет двадцати в черной косухе, черном свитере и черных джинсах, заправленных в берце того же цвета. Он лежал на спине, раскинув руки и ноги. Лежал и смотрел в небо широко открытыми глазами. «Эй, чувак, ты живой?» Спросил Эдик, садясь на корточки. Чувак не ответил, не пошевелился и даже не моргнул. Правая половина его лица была в грязи. К левому глазу, к самому глазному яблоку прилипли соринки. «Эй!» Эдик протянул руку к шее парня и попытался нащупать пульс. Не нащупал. Тогда опустился на колени и приложил ухо к груди сбитого. Напряженно прислушивался минуту или две, но не уловил ни стука сердца, ни дыхание. «Мёртвый». Эдик снова оглядел парня. Крови не увидел. Ни единой капли. Попробовал вспомнить, как правильно делать искусственное дыхание, однако тот же переключился на мысли о полиции, тюрьме и Марине. А ведь на пешеходе не было светоотражающих лент, не было ничего белого или блестящего. Металлические кнопки, заклепки, молния на косухе почему-то оказались черными. Черными, как сажа. Сам виноват. «Почему потлаты?» Эдик погасил фонарик, сунул мобильник в карман и кинулся к машине, намереваясь умчаться прочь, пока никто не объявился. Сел за руль и... вновь задумался о полиции. Когда труп обнаружат, начнется следствие. Место происшествия едва ли не под микроскопом изучат. Всех, кто ездил ночью по этой дороге, наверняка найдут». В первую очередь Эдика, который засветился в районном роддоме, привезя туда жену вскоре после полуночи. Неужели конец? Неужели моя жизнь полетит к чертям из-за ежи и какого-то колхозного панка? У меня же вот-вот ребенок появится. Глубоко вздохнув, Эдик посмотрел на деревья, освещенные фарами. Ему вспомнился дед, отец матери, который автомобили на дух не переносил и часто бурчал. Все куда-то несутся, спешат, пылят, но дальше к кладбища никто ещё не уехал. Кладбище. Дед гнил там уже 5 лет. Его похоронили в апреле, а в июне на могиле выросла трава, густая и высокая. Эдик выдернул ключи из замка зажигания и опять выбрался наружу. Торопливо открыл багажник и поднял погибшего на руки». Тот был тощим и лёгким, так что Эдик запросто устроил его рядом с двумя пустыми канистрами, накрыл брезентом, схватил автомобильную щётку и замёл свои следы на сырой песчаной обочине. Главное, что не было крови, хоть в этом повезло. Бросив щётку обратно в багажник, Эдик захлопнул его, вернулся в салон, закрыл дверь и завёл двигатель. Теперь до чёртиков хотелось гнать во весь опор, но Эдик сдержался. Теперь хотелось давить ежей, как паразитов, и он давил. А километров через десять свернул на узкую грунтовую дорогу. Прорезая дебри чернолесья она вела к дачному поселку. Туда Эдик, естественно, не поехал. В скорости он, рискуя застрять или проколоть колесо, воспользовался одним из тупиковых ответвлений, которые давно заросли бы, если бы не грибники и те дачники, что ленились ли, вести свой мусор на свалку. Дорога закончилась перед кучей старого ломаного шифера, битого стекла и обрывков рубероида. Эдик остановил машину, заглушил мотор и погасил фары. Вытащил из-под водительского сиденья складную туристическую лопату и вышел. Минут пять стоял неподвижно, привыкал к темноте, слушал, собирался с духом. Похоже, вокруг никого не было. Редкие звезды едва мерцали, воняло человеческим дерьмом. «Ладно, давай». Эдик достал из кармана мобильник. Вступить в говно или напороться на ржавый гвоздь желания не возникало, поэтому он включил фонарик и медленно двинулся к зарослям. Обогнул кучу мусора, приладил телефон между обломками шифера и принялся копать могилу под какими-то кустами. Так рьяно Эдик никогда прежде не вкалывал. Даже в армии, где его жучили за малейшие огрехи и заминки, часа не прошло, а он, весь взмокший, уже вырыл яму полутораметровой глубины, вполне пригодную для захоронения. Еще немного, и можно отправлять погибшего на вечный покой. Еще чуть-чуть копнуть, и... Лопата заскрежетала, наткнувшись на что-то твердое. Эдик решил, что это булыжник, и собрался выкинуть его в кусты, но, прикоснувшись к нему рукой, почувствовал неладное и поспешно вылез из ямы. Бросив лопату, он схватил мобильник и посветил им вниз, на дно. Там из черной земли выглядывал серый череп человеческий. В его правой глазнице что-то поблескивало. Верхних клыков не было. «Что?» Рядом с черепом виднелось еще несколько полускрытых костей. Похоже, здесь лежал целый скелет. «Это же... Не... невозможно?» Хотя, если вдуматься, такое совпадение не было невозможным. Людей в мире миллионы, они живут и умирают в нем с незапамятных времен. По сути, вся земля — одно гигантское кладбище. Повсюду чьи-нибудь останки... Тем не менее, суеверный страх захлестнул Эдика. Подобного он с детства не испытывал. Ему захотелось немедленно закопать яму и вырыть новую в другом месте. Только вот утро близилось, и труп нужно было побыстрее спрятать. Что-то опять сверкнуло в забитой земле глазницы черепа. Что-то желтое, наверное, металлическое. Страх усилился, но Эдик, сам себе удивляясь, прыгнул в могилу. Присел и пригляделся к блестящей вещице. Оказалось, что это крупная грязная монета со свежей царапиной на ребре. Неужели золотая? Кажется, в старину монеты клали покойнику на глаза, чтобы тени открывались. И еще это была плата для паромщика, что перевозил мертвых через реку смерти. Но это в Греции. А у нас в него вроде бы никогда не верили. В левой глазнице была лишь земля. Эдик осмотрел дно и стенки ямы, но второй монеты не заметил. Сердце пустилось в голоб, руки дрожали. «Ничего нельзя брать у мёртвых», – сказали Эдик у родителей, когда ему было 9 или 10 лет. Он тогда вместе с лучшим другом поводился есть конфеты, которые люди оставили возле надгробий. Сперва всё шло хорошо, а потом он так отравился, что даже в больницу попал. «Ничего нельзя брать у мёртвых». Эдик жадно выдернул монету из глазницы. Повертел в пальцах, она была тяжелой и, скорее всего, дорогой. Очень дорогой. А денег не хватало. На зарплату сельского электрика не пошикуешь. В той стороне, где находились дачи, залаяла собака. Эдик встрепенулся, сунул монету в карман джинсов и выбрался из могилы. Пристроил мобильник под кустами, чтобы он светил на кучу мусора, а сам пошел к машине. Открыл багажник, нашёл в углу строительные рукавицы и надел их. Взял мертвеца на руки и отнёс к яме. Опустил на дно, подобрал лопату и стал засыпать покойников землёй. На это дело он потратил минут 15, может быть, 20. И ещё полчаса потребовалось, чтобы осторожно переложить почти весь шифер, стекло и рубероид, спрятав под ними могилу. Закончив, Эдик затолкал рукавицы в карман куртки, поднял мобильник... и выключил фонарик. Положил лопату в багажник, сел за руль и покатил обратно к шоссе. Когда он выезжал на асфальт, начался дождь. «Да, лей, не жалей, смой все следы». Эдик чувствовал, как страх отпускал его. На улицах родной деревни было темно и безлюдно. Большинство фонарей, как всегда, не горело. Добравшись до своего жилища, Эдик загнал машину в гараж, зажег там свет и внимательно оглядел перед автомобиля Над правой фарой на капоте обнаружилась пустяковая вмятина с третьей ладони. К счастью, без царапин. После этого Эдик старательно вычистил багажник, педали и пол под водительским сиденьем. Чуть ли не вылезал их, желая, чтобы ни единой крупицы лесной грязи не осталось в машине. На всякий случай прыснул в салоне освежителем воздуха и, прихватив лопату, вышел из гаража. Поднялся на крыльцо дома, снял туфли и тщательно промыл их под струей дождевой воды, стекавшей с крыши веранды. То же самое проделал с лопатой. Поставил ее и обувку возле двери, открыл замок и вошел в теплый дом, приятно пахнущий оладьями, которые Марина пекла днем. Не надевая тапки, Эдик отправился прямиком в ванную. Положил на тумбочку мобильник, водительские права и монету. Полностью разделся, сунул одежду в стиральную машину и включил её. Потом залез в ванну, заткнул сливное отверстие и пустил горячую воду. Лёг и, наконец-то, расслабился. «Я всё сделал правильно. Сам Шерлок, мать его, Холмс, не разнюхает». Приведя себя в порядок, Эдик решил отдраить монету, чтобы спрятать ее до лучших времен. Сначала он просто вымыл кругляшку с мылом. Затем посыпал содой и принялся тереть старой зубной щеткой, которую давно пора было выбросить. Время от времени он смывал воду, сыпал новую и тер опять. И так, пока находка из темно-буры, не стала ярко-желтой, будто летний солнечный зайчик. Теперь Эдик не сомневался, что она золотая. На одной стороне монеты была изображена голова привлекательной молодой женщины, чьи длинные волнистые волосы обхватывал венок с тремя звездообразными цветками. На другой стороне скалился человеческий череп. Вместо венка на нем диковинной короны лежала змея. Из ее спины торчало шесть шипов. Гадина держала в пасте свой хвост, пронзив его двумя верхними клыками. После всего случившегося это изображение Эдику не понравилось. Он задумался о том, кем был откопанный им скелет, но тут же отогнал бодорожащие мысли. На ребре монеты благодаря чистке проявились какие-то странные буквы. Вероятно, древние руны. Только ученый смог бы прочесть их, да и то не все, ведь ладную цепочку выпуклых письмен прерывала глубокая царапина, оставленная лопатой. «Откуда злотишко?» «Из леса вестима». Эдик подбросил монету, но поймал неудачно. Кругляшка выскользнула из мокрой руки, упала на кафельный пол и стала на ребро. Эдик наклонился и выругался. Оказалось, что увесистая монета воткнулась в половую плитку, расколов ту надвое. «Всё, хватит играться». Эдик вытащил монету из трещины. Взял с тумбочки мобильник и посмотрел, сколько времени. Было начало седьмого. Вот и утро суббота. Не надо ехать на работу, можно отдохнуть. Эдик прошлёпал в спальню, за окнами уже рассвело, дождь прекратился, и тишина царила идеальная. Бросив телефон и монету на кресло, Эдик лёг на кровать, закутался в одеяло и закрыл глаза. Перед внутренним взором тут же возник сбитый парень в окружении светящихся ежей. «Я убил его. Убил человека. Но он виноват не меньше меня. шелялся в абсолютно чёрных шмотках ночью по шоссе». О чём только думал своей потлатой башкой. А может, он вообще пьяным был? Да, точно, пьяным. Искал приключений и нашёл. А его теперь никто не найдёт. И меня тоже. Даже собаки ментовские после дождя след не возьмут. Нет, нас Не найдут. Не найдут. Не найдут. Последние слова Эдик повторял, пока не уснул. Но в этот день Эдику не удалось выспаться. В половине девятого затренькал мобильник. Позвонила Марина и сообщила, что все еще не родила и продолжает мучиться схватками. Эдик спросил, не нужно ли ему приехать в роддом. Жена ответила, что не нужно, и поинтересовалась, как дела у него. Он сказал, что нормально. Через несколько минут после Марины позвонила мать Эдика. Потом его сестра, которая тоже была беременна, но рожать собиралась еще не скоро, в октябре. А когда Эдик закончил разговоры, соседи на своих подворьях приступили к бурной весенней деятельности. Завизжала бензопила, зарычал мотоблок, просигналил клаксон. Кто-то на полную громкость включил радио, кто-то стал выбивать ковер. Зевнув, Эдик натянул трусы и отправился на кухню. Выпил кофе, съел пару бутербродов и помыл посуду. При этом о жене он не думал. Мы Семён снова и снова возвращался на дорогу, где сбил пешехода, и в лес, где зарыл его как собаку. Сонливость Эдика развеялась. Он оделся, взял монету и спрятал её в утеплителе на чердаке. Спустился во двор и немного поболтал с престарелым соседом. Открыл гараж и ещё раз осмотрел машину. Багажник и салон блистали чистотой, а вот колёса и брызговики были в грязи. Из протектора правой передней покрышки торчали ежовые иголки. Немудрствуя лукаво, Эдик выехал на улицу, поставил автомобиль рядом с колонкой и, как следует, вымыл его снаружи. Пропылесосил внутри, потом поболтал с другим соседом, вернул машину в гараж и начал наводить порядок на полках с инструментами. Начал, но не закончил, так как снова захотелось спать. Усталость брала своё. Придя домой, Эдик улегся на диван в зале, сунул под голову скомканный плед и закрыл глаза. Теперь он уснул почти мгновенно. И во сне перенесся в лес. Туда, где побывал ночью. Ветер усилился. Он уже не посвистывал, а выл в безлистных кронах. На темном небе было лишь две звезды. Большие и красные они казались глазами хищного зверя, который пристально следил за Эдиком. А тот, придя к могиле, в свете фонарика увидел, что она раскопана. Мусор валялся вокруг, точнее не валялся, а был сложен в некое подобие ограды. Битое стекло отражало звезды. наклонившись Эдик посветил в яму и обнаружил, что это вовсе не могила. В недрах земли тянулась четырехугольная лифтовая шахта, на стенах которой мерцали пыльные желтые лампочки. Кабина не двигалась, находясь на глубине 10-12 метров. Тросы были оборваны и лежали на крыше, как дохлые змеи. Неожиданно фонарик погас. Эдик хотел снова включить его, но выяснилось, что мобильник вообще не работает. Может разрядился, а может кто-то ударил Эдика в спину. Он выронил телефон и, не удержав равновесие, свалился в шахту. Завопив от ужаса, полетел головой вниз, попытался обхватить ее руками, но вдруг понял, что уже не падает, а стоит. Стоит в кабине лифта. Тяжело дыша, Эдик вжался в угол и оглядел кабину. Она была тесной, и грязной, стены покрывала мокрая черная земля, под потолком слабо горел дешевый светильник в форме шара. Точно такой же висел в спальне Эдика. Двери лифта были плотно закрыты, возле них располагался вделанный в стенку пульт управления. Серая металлическая пластина с двумя круглыми кнопками, вернее, с одной, так как другую кто-то сжёг, обрамив опустевшее гнездо копотью и каплями застывшей бурой пластмассы. Возле неповреждённой кнопки красной краской или кровью было написано «Ад», под чёрной дыркой белело слово «Рай». Светильник начал медленно-медленно гаснуть. Эдик попробовал разлинуть двери, но они даже на миллиметр не поддались. Тогда он сунул указательный палец в гнездо сгоревшей кнопки. Эдик надеялся, что внутри сохранилась пружина, которую можно нажать и запустить лифт. Пружины, увы, не было. За пластиной палец вообще ничего не нащупал, зато получил мощный удар электрическим током. Вскрикнув, Эдик выдернул палец из дырки. Светильник погас, кабина заполнилась мраком, вздрогнула хотя понеслась вниз Эдик закричал и Эдик закричал и рывком сел на диване в зале собственного дома За окнами серел пасмурный день все еще трахтел мотоблок смеялись дети черт! Одну руку Эдик положил на спинку дивана, другую прижал к груди. Сердце билось тяжело и быстро. Лоб, затылок и шея взмокли. Тело холодил страх. «Черт», — повторил Эдик и поднялся на ноги, чтобы сходить в кухню и выпить воды. Но как только он шагнул в коридор, на журнальном столике зазвонил мобильник, пришлось вернуться и ответить. «Да». Из динамика тут же завопил голос матери. «Приезжай, Володе очень плохо, он без сознания, приезжай!» Эдик оторопел. Несколько долгих секунд он молчал, а потом, когда мать снова принялась кричать, спросил, скорую вызвала? «Да, я им сразу позвонила». «Хорошо, я тоже еду». Забыв о воде, Эдик бросился одеваться. Его родители жили в соседней деревне, так что через 15 минут после разговора с матерью он был на месте. Незапертую калитку качал ветер. На заборе сидел толстый рыжий кот и наблюдал за воробьями, облюбовавшими кусты сирени. Улица пустовала. Машина скорой помощи либо уже уехала, либо еще не появлялась. Заглушив мотор, но забыв ключи в замке зажигания, Эдик побежал к дому. «Двери веранды тоже были распахнуты, а внутри...» «Внутри, перед газовой плитой, неподвижно лежал отец Эдика. Немигающие глаза старика бессмысленно смотрели в потолок. Белок правого пугающе налился кровью. Мать Эдика стояла на коленях рядом с мужем и рыдала. Все было яснее ясного». Когда отца увезли в морг, позвонила Марина. Эдик поспешил выйти на крыльцо, чтобы не мешать почти уснувшей матери, которой врачи сбили давление и вкололи транквилизатор. «Поздравляю вас, Эдуард Владимирович!» «Устало, но весело», — сказала жена. «Два часа назад вы стали папой. Не римским, но все же папой. У вас родился красивый и здоровый сын». От этих слов Эдику сделалось дурно. Едва не выронив мобильник, он сел на ступеньки, ухватился свободной рукой за перила и мысленно застонал. «Два часа. Два часа назад. Два часа». Получалось, что Марина рожала именно тогда, когда отец Эдика умирал. «Эй, ты меня слышишь?» Жена, естественно, ожидала, что муж обрадуется, посмеется над ее бородатой шуткой и поздравит в ответ. Вместо этого Эдик с трудом выдавил из себя... «Да, слышу. Просто я уснул. Глубоко. Ты меня разбудила. Сейчас очухаюсь». Ему опять вспомнилась лесная могила с двумя мертвецами. Вспомнилась золотая монета и лифт, застрявший между Раем и Адом. «Ты что, пил?» «Нет, не пил». Но рождение сына отметить не помешает. Отметишь позже. Вместе со мной и гостями за праздничным столом. Можно и позже. А ты... Ты не передумала насчёт имени? Нет, а ты? Тоже. Андрей Эдуардович, звучит хорошо и... Когда я могу повидать вас? Тебя и ребёнка. Прежде чем ответить, Марина коротко переговорила с кем-то, кто находился возле неё наверное, с врачом. «Завтра утром. Потерпишь?» «Придется», — проговорил Эдик, подумав о предстоящих похоронах. Марину выписали из роддома спустя 10 дней. Это время Эдик, взяв отпуск, провел с матерью. О смерти отца он не рассказывал жене, пока было возможно. Роственники также не спешили сообщать ей плохие новости, не хотели огорчать. Умер же отец Эдика от инсульта. Тело пробыло в морге двое суток, до самых похорон. А на похоронах, глядя в могилу и слыша рыдания матери и сестры, Эдик не мог отделаться от ощущения, что это он виноват в происходящем. Ему казалось, что если бы он не сбил того длинноволосого парня, то всё сложилось бы иначе. А еще Эдик понимал, что у сбитого, скорее всего, тоже есть родные. Что сейчас они, наверное, место себе не находят, переживая за него. И переживать им придется очень долго, а возможно, всю жизнь. После поминок Эдик едва удержался, чтобы не отправиться в ближайшее отделение полиции. Его остановило осознание, что если он садит в тюрьму, то вместе с ним пострадают ни в чем не повинные Марина и новорожденный ребенок. «Мёртвых я не воскрешу, а живым наврежу». Но совесть продолжала грызть его до тех пор, пока Марина не вернулась домой с младенцем на руках. Жена и сын каким-то чудом избавили Эдика от этих терзаний. А вот страх жгучими волнами периодически накатывал на него. Кошмары больше не снились ему, но иногда он посреди ночи просыпался с пульсирующей мыслью «Менты узнают, найдут и разроют». Если же днём Эдику случалось увидеть полицейскую машину, то в первые секунды он был абсолютно уверен, что служители правопорядка явились по его душу. И сейчас выскочат с криком руки за голову, морду в землю. Доски объявлений тоже нервировали Эдика. Он старался не обращать на них внимания и проходить мимо, однако получалось не всегда. Бывало, он замирал перед ними, будто бандерлог перед Каа и торопливо просматривал все объявления». Среди них, разумеется, были и те, которые начинались словом «пропал», но всякий раз речь шла о каком-нибудь домашнем животном, а не о человеке. И, конечно же, Эдика пугали те два совпадения, что произошли после того, как он сбил длинноволосого. Эдик не сомневался, что планета Земля, животные и люди возникли по воле случайности, но при этом... Ему с трудом верилось в то, что он, роя могилу для сбитого, случайно откопал неведомый скелет, а затем случайно в одно и то же время лишился отца и обрел сына. Внутренний голос вновь и вновь бубнил. «Ничего нельзя брать у мертвых. Ничего нельзя брать у мертвых». И Эдик снова и снова вспоминал найденную золотую монету. Вспоминал молодую женщину с венком из цветов. И череп со змеей, кусающий себя за хвост. А что было бы, если бы я не взял эту чертову деньку? Неужели это она притянула ко мне беду? Может, засунуть монету обратно в скелет? Но при мысли о раскапывании двойной могилы Эдика знобила. Его поражала глупость преступников, которых ловили только потому, что они по той или иной причине возвращались на место преступления. «Нет». Я таких идиотских ошибок делать не стану. Хватит и того, что я, объезжая поганых и никому не нужных ежей, свернул на обочину. Именно с этого началось все дерьмо, а вовсе не с монеты. Она тут ни при чем. Но от нее лучше избавиться. Продать. И чем быстрее, тем лучше. Быстрее, правда, не получилось, ведь хлопот у Эдика резко прибавилось». Короткий отпуск закончился, и опять надо было работать с 8 до 5, А после родов жена, не неокрепший младенец и овдовевшая мать постоянно нуждались в помощи Эдика. На подворье забот тоже хватало, и на своем, и на родительском. Весна приносит сельскому жителю немало суеты. Поэтому монету Эдик не продал, даже не выяснил, где это можно сделать. Зато раз десять пытался найти в интернете информацию о ней, чтобы потом не продешевить. Но попытки, как назло, ни к чему не привели. Похоже, сеть не знала о подобных монетах, знала лишь о странной змее, впившейся в собственный хвост. Гадина, как оказалось, была мужского пола и носила имя Ураборос. Люди с незапамятных времен почитали или ненавидели этого змея. Для одних он был хорошим, а для других – плохим. Одни превозносили его как стража, охраняющего границу между миром живых и обителю мёртвых, а другие утверждали, что он тот самый дьявол, что проник в райский сад и навлёк на мир многие несчастья. Для одних Ураборос символизировал вечную вселенную с её безостановочным коловоротом жизни и смерти, а другие видели в нём хаос и абсолютное зло, жаждущее уничтожить всё сущее, включая себя. Также имелось мнение, что Ураборос — это образ ада, в замкнутом круге которого безумные страдания повторяются во веков. Да, весна выдалась беспокойной. Эдик надеялся, что летом все устроится, но надежды не сбылись. Темная полоса упорно не завершалась и перечеркивала каждый новый день. Именно каждый, потому что после наезда неприятности случались в жизни Эдика сплошь и рядом. У него не ладилось на работе, не ладилось в семье, не ладилось в душе. Смерть мужа подкосила мать Эдика. Она так сильно разболелась, что ей пришлось переселиться в дом сына. Марина не возражала, ведь жилище у них было просторным, а со свекровью она давно нашла общий язык. Тем не менее, проведя под одной крышей пару недель, женщины вдрызг разругались. Причины ссоры Эдик считал пустяковыми и глупыми, но примирить мать и жену не сумел. То и дело вспыхивали отвратительные скандалы, после которых в вдове редко вызывали скорую. Ира, сестра Эдика, хотела предложить матери перебраться к ней, но тут на дыбы поднялся ее благоверный. У него с тещей никаких трений никогда не было, и он предпочитал сохранять мирное существование дальше. К тому же он жил с Ирой в тесной двухкомнатной квартире, где осенью должен был появиться еще и младенец. Здоровье Марины тоже пошатнулось. Похоже, роды не прошли ей даром. У Марины обнаружились болезни сердца и почек. Лицо часто усеивали прыщи, будто подростка. Волосы потускнели и стали короче. Но хуже всего было то, что она стремительно растолстела. Эдик смотрел на нее и не верил своим глазам. Весной она выглядела стройной, по-настоящему красивой девушкой, а к сентябрю превратилась в потрепанную дебелую бабу. Правда, она твёрдо обещала окружающим, что скоро войдёт в колею, будет соблюдать строгую диету и вернёт себе прежний лоск. Лишь с маленьким Андреем в то время не возникало проблем, лишь он доставлял Эдику радость, причём огромную. Эдик полюбил его больше, чем сам того ожидал. Вечером 8 октября Ира позвонила Эдику и сказала, что муж везёт её в роддом. У неё начались схватки. Матери об этом решили не говорить, чтобы она лишний раз не волновалась. Вот появится ребёнок, тогда всё и узнает. Эдик не поделился новостью и с Мариной. Почему-то не захотелось, да к тому же на него самого вдруг нахлынула тревога, от которой в животе противно перекатывался холод, а по спине бегали мурашки. Ночью Эдик долго не мог уснуть. Опять прокручивал в памяти, как сбил длинного Лосова, как закапывал его и... И стоял на крыше своей машины, которая, покачиваясь, плыла по шоссе. Да, плыла, ведь асфальт расплавился, сделавшийся жидким, будто кисель. Автомобиль погрузился в него по самые окна, можно сказать, это была уже не дорога, а река. Черная, шуршащая, смердящая падалью и бензином. Под ногами Эдика лежал длинноволосый парень в косухе. Его левый глаз был закрыт, а правый смотрел в ночное небо, усыпанное яркими красными звездами. В руках Эдик сжимал весистую прямую кость примерно трехметровой длины. Не задумываясь, какому существу мог принадлежать этот маслак, он отталкивал им плавающее по асфальту оружие. На поверхности кружилось немало старинных и современных вещей, с помощью которых люди убивали друг друга и животных. Неторопливое течение несло мечи топоры, копии и луки, револьверы и ружья, пистолеты и автоматы. Эдик чувствовал, что машина немедленно утонет, если хоть одно орудие убийства прикоснется к ней. А спрыгнуть на землю пока не представлялось возможным. Дорога река тянулась между полями. То, которое было справа, сплошь высохло и растрескалось. На том, которое раскинулось слева, клыхались высокие травы, и повсюду ползали жёлтые змеи. Скользили среди стеблей, извивались на хаотичных узорах трещин, приподнимали головы и буравили Эдика злобными взглядами фосфорических глаз. Иногда какая-нибудь гадина громко шипела – Невероятно громко. «Это все из-за тебя», – махая костяным шестом, сказал Эдик мертвецу. «Но я все исправлю. Я знаю, что нужно сделать. Все будет хорошо», – и он с надеждой посматривал туда, куда текла дорога река. Там над лесом погровела полная луна. Постепенно она опускалась к деревьям, светлела и… превращалась в монету, взятую Эдиком из безымянной могилы. Тёмные лунные моря изменяли свои очертания, соединялись и становились похожими на человеческий череп. «Да, всё будет хорошо, всё наладится». Но через несколько метров машина почему-то замерла, раздались женские крики и детский плач. На левом берегу неизвестно откуда взялись мать Эдика и его жена, они что-то орали друг другу и размахивали руками, наверное опять ссорились. А на бесплодной земле правого берега появился Андрей. Запутанный в грязные пеленки, беспомощный, плачущий. Змеи не обратили на женщин внимания, а вот ребенок заинтересовал их. Они устремились к нему со всех сторон и... Эдик проснулся от ужаса. Вскочил, запутался в одеяле и повалился на пол. Сел напряг зрения и слух. В доме было темно и тихо, никто не кричал, не плакал. Эдик поднялся и положил одеяло на диван. Не включая свет, вышел из зала по коридору, прокрался к двери комнаты, где спали Марина с Андреем. Застыл на пороге и вновь прислушался. Жена безмятежно посапывала, а сын... Чтобы уловить звук его дыхания, Эдик приблизился к детской кроватке и наклонился. «С малышом все было в порядке». Теперь оставалось проверить, как дела у матери, которая занимала комнату в противоположном конце дома. Эдик, естественно, проверил с облегчением выяснил, что старая женщина тоже спокойно спит. Но вскоре страх разгорелся с новой силой. Эдик вспомнил, что вот-вот сделается дядей. Быть может, и уже родила или рожает прямо сейчас. Перед внутренним взором Эдика возникла золотая монета, зависшая над чернолесьем. Изображение на ней постоянно менялось. «Женская голова свинком уступала место черепу со змеёй и наоборот...» «Чёрт, зачем я взял проклятую монету?» «Это из-за неё. Она убила отца, когда родился Андрей. Она может убить Андрея, когда у меня появится племянник. Она послала мне кошмар. Предупредила меня, как тогда, весной». Эдик сел на пол в коридоре и сжал виски руками. Облизал пересохшие губы, на несколько секунд перестал думать... унял разыгравшееся воображение. Затем глубоко вздохнул и понял сразу две вещи. Во-первых, он хоть и одурел от страха, в чудеса все же не верит. А во-вторых, монету он хочет вернуть туда, откуда взял, и притом немедленно. Вернуть и забыть о ней. Спустя час Эдик, не встретив ни единой живой души, «Приехал на то место, где полгода назад похоронил сбитого парня. Фары высветили в тупике знакомую кучу шифера, стекла и рубероида. Теперь вокруг неё валялось немало другого мусора, в основном пластиковые пакеты и бутылки. Эдик заглушил мотор, хотел оставить фары включёнными, но мысленно приказал себе не дурить и потушил их. Посмотрел на мобильник. Было 3 часа 18 минут. До рассвета ещё далеко, однако и работы хватало». в телефонное сиденье, Эдик вышел из машины. Как и в прошлый раз, постоял минут пять неподвижно, чтобы привыкнуть к темноте и послушать, нет ли подозрительных звуков. К счастью, их не было. Только листва тихо шелестела на слабом ветру. Зато человеческим дерьмом воняло так, как будто поблизости нагодил целый батальон. Проклиная неизвестных засранцев, Эдик достал из багажника строительные рукавицы, электрический фонарик и садовую лопату. Двинулся к мусорной куче и снова замер. «Может, просто бросить монету на землю и уехать? Или закопать неглубоко?» Сперва Эдику показалось, что это самые мудрые мысли из всех, какие у него появлялись. А потом он глухо выругался и включил фонарик. Поставил его под кустом, воткнул рядом лопату и, надев рукавицы, принялся перекладывать кучу туда, где она лежала до похорон длинноволосого. Эдик торопился, но старался не шуметь. Убрав с могилы почти весь мусор, он вновь пробурчал ругательство и начал копать. Как можно быстрее и как можно тише. А когда вырыл яму метровой глубины, стал работать медленнее и осторожнее, чтобы нечаянно не разрубить лопатой труп длинноволосого. Фонарь Эдик передвинул на край могилы и через некоторое время увидел полусгнившую руку. Она торчала из сырой земли, согнув пальцы так, словно собралась вцепиться в копателя. Отложив лопату и подавив отвращение... Эдик аккуратно сжал эту руку своей и потянул вверх. Мертвец приподнялся. Земля осыпалась с его распухшего, потрескавшегося лица, с перекошенных плеч. Отпустив длинноволосого, Эдик отпрянул. На груди и животе разлагающегося трупа в позе зародыша лежал человеческий скелет, Его руки и ноги были прижаты к решётке рёбер, а склоненный череп упирался нижней челюстью в колени. На верхней челюсти не недоставало клыков, правая глазница пустовала. В левой застряла серебряная монета, чистая и поблёскивающая. Эдик мог видеть лишь одну её сторону, на которой были изображены песочные часы. Чувствуя, как безумие наваливается на него, он с поразительной отчётливостью осознал, что в мире нет и никогда не было никаких случайностей. Чувствуя, как безумие впивается в душу, обжигающую холодными когтями, Эдик едва не ударился в бегство. Дорожа, он вынул золотую монету из кармана своих штанов, наклонился и сунул ее в пустую глазницу скелета. При этом серебряная монета выпала из черепа, скользнула по ладони Эдика и порезала ее. Края у были острыми, как бритва. Эдик поднес пораненную руку к фонарю. Из глубокого пореза текла густая чёрная кровь. Сильный запах горячего асфальта мгновенно прогнал вон дерьма. Застанав, Эдик неуклюже выбрался из могилы и на четвереньках пополз к машине. Её правая фара внезапно зажглась, и он впервые в жизни потерял сознание. Вечность пахнет нефтью. подумал Эдик, едва очнувшись. Попытался вспомнить чьи это слова, но не смог. Неподалеку приглушенно зазвонил будильник. Эдик перевернулся на спину и открыл глаза. Над ним стояли двое мужчин в полицейской форме и солнцезащитных очках. Один был толстым, невысоким и усатым, у другого из-под фуражки на плечи свисали темные волосы. Эдик замотал головой. «Нет, я не убивал». «Я не хотел. Это несчастный случай». «Да неужели?» – усмехнулся толстый, опускаясь на корточки. Лицо у него было потным, и очки съехали на кончик носа. Эдик увидел глаза полицейского, вернее, то, что их заменяло. Между левыми веками чернела сырая земля, а между правыми поблескивала золотая монета. Изображение коронованного черепа скалилось в свете фары». «Несчастный случай. Ну что же, тогда мы дадим тебе другой шанс». Он щелкнул пальцами левой руки, и в них появилась вторая монета, серебряная. Он высоко подбросил ее и поймал, подставив правую ладонь. Посмотрел, что выпало. «Увы, Эдуард Владимирович, тебе снова не повезло». Он сунул монету себе в рот, будто конфету. А потом оба полицейских одновременно схватили Эдика за руки, поставили на ноги и повели к машине, в которой продолжал звонить мобильник. Эдик отчаянно рванулся, но не высвободился. Его словно тиски сдавили. Тогда он лигнул длинноволосого ногой в колено, тот улыбнулся. «Успокойся! Мы стражи порядка, всё сделаем по правилам». Толстый полицейский открыл правую заднюю дверь, и, не отпуская Эдика, забрался вместе с ним в салон. Длинноволосый сел за руль. Взял неугомонный телефон и швырнул в могилу. Завел машину, развернул ее и поехал в лес, прямо в чащу. Расстояние от дерева до дерева было не больше метра. Но машина каким-то непостижимым образом проезжала между ними, не прикасаясь к стволам. Только тонкие нижние ветки бились об нее, царапали... «Это сон», — закричал Эдик, — «я сплю, это всего лишь сон, сон». Свободной рукой он ударил себя по лицу, раз, другой, третий, но не проснулся. Полицейские захохотали. «Лучше за хвост себя укуси, некоторым помогает». Эдик запрокинул голову и оглушительно завопил.